В время как Деций боролся с настигшей его грозой, его ум, остававшийся спокойным и осмотрительным среди военных тревог, доискивался общих причин, так сильно поколебавших могущество Рима со времен Антонинов. Он скоро убедился, что нет возможности восстановить это могущество на прочном фундаменте, не восстановив общественных добродетелей, старинных принципов и нравов и уважения к законам. Чтобы исполнить эту благородную, но трудную задачу, он решился прежде всего восстановить устарелую должность цензора, ту должность, которая так много содействовала прочности государства, пока она сохраняла свою первобытную чистоту но которую цезари противозаконно себе присвоили и затем мало-помалу довели до всеобщего пренебрежения. Будучи убежден, что личное расположение государя может облекать властью, но что одно только общее уважение может придавать этой власти авторитет, он предоставил назначение Цензора беспристрастному выбору Сената. Единогласным решением Сенаторы признали, что всех достойнее этого высокого отличия Валериан, тот самый, который был впоследствии императором, а в ту пору с отличием служил в армии Деце. Лишь только император получил уведомление об этом избрании, он собрал в своем лагере Верховный Совет и, прежде чем утвердить избранного цензора в его звании, объяснил ему трудности избранного и важное значение его высоких обязанностей. «Счастливый Валериан», — сказал монарх, обращаясь к своему знаменитому подданному, «вы заслужили общее одобрение Сената и Римской республики. Примите цензорство над человеческим родом и будьте судьей над нашими нравами. Вы укажете тех, которые достойны оставаться членами Сената» Вы возвратите сословию всадников его прежний блеск? Вы увеличите государственные доходы, стараясь вместе с тем уменьшить тяжесть налогов? Вы разделите разнородную и громадную массу граждан на правильные разряды и тщательно вникните во все, что имеет связь с военным могуществом Рима, с его богатством, добродетелями и денежными средствами? Ваши решения будут иметь силу законов. И армия, и дворец, и органы правосудия, и высшие должностные лица империи все будут подчиняться вашему трибуналу. Никто не будет исключен, кроме обыкновенных консулов городского префекта, верховного жреца и старшей из девственных весталок, пока она сохраняет свою девственность. И эти немногие, хотя и не будут опасаться строгости римского цензора, будут старательно искать его уважение. Должностное лицо, облеченное столь широкими полномочиями, по-видимому, походило не столько на министра своего государя, сколько на его сотоварища. Валериан... Основательно опасался назначения, которое могло навлечь на него столько зависти и подозрений. Он отговаривался, скромно указывая на чрезмерно широкие полномочия, на свою собственную неспособность и на неизлечимую испорченность нравов того времени. Он ловко намекнул на то, что звание цензора нераздельно с императорским достоинством и что слабые силы подданного не в состоянии выносить такое громадное бремя забот и власти. Военные события скоро положили конец попытке осуществить проект столь благовидный, но вместе с тем неисполнимый, и, предохранив Валериана от опасности, избавили императора Деция от разочарования, которое, вероятно, было бы результатом его усилий. Цензор может поддержать чистоту нравов, но не в силах восстановить ее. Такое должностное лицо может употреблять в дело свою власть с пользой для общества или даже с каким-либо успехом только в том случае, если оно найдет для себя опору в сердцах граждан, проникнутых чувствами чести и добродетели, в надлежащем уважении к общественному мнению, и в множестве полезных предрассудков, поддерживающих национальные нравы. В такое время, когда эти принципы уничтожены, цензорская юрисдикция неизбежно должна или снизойти до исполнения пустых формальностей, или превратиться в пристрастное орудие угнетения и деспотизма. Легче было победить готов, нежели искоренить общественные пороки. Однако даже в первом из этих предприятий Деций лишился и своей армии, и своей жизни. Окруженные со всех сторон римскими войсками, готы беспрестанно подвергались с их стороны новым нападениям. Цвет их воинства погиб при продолжительной осаде Филиппополя, а истощенная страна уже не могла доставлять средств существования для остального сброда бесчинных варваров. Доведенные до такой крайности готы охотно возвратили бы всю свою добычу и всех пленных, если бы могли купить этой ценой позволение беспрепятственно возвратиться домой. Но уверенный в победе император хотел примерно наказать варваров, чтобы этим навести спасительный страх на северные племена и потому не хотел слышать ни о каких условиях мирного соглашения. Неустрашимые варвары предпочли смерть рабству. Битва произошла подле незначительного мезийского городка, носившего название Форум Теребонии. Готская армия выстроилась в три линии. И вследствие или сознательного выбора местности или вследствие случайности фронт третьей линии был прикрыт болотом. В самом начале сражения сын Деце, юноша, подававший большие надежды и уже допущенный к соучастию в императорском звании, был убит стрелою на глазах отца. Огорченный Дэций, не теряя присутствия духа, стал убеждать свою обескураженную армию, что потеря одного солдата не имеет большого значения для республики. Битва была упорная. Это была борьба отчаяния против гнева и ярости. Наконец, первая линия готов отступила в беспорядке. Подошедшая к ней на помощь вторая линия подверглась такой же участи. Оставалась в целости только третья линия, готовая не допустить перехода через болото, на который отважился ее самонадеянный неприятель. Тогда весы фортуны стали склоняться в противоположную сторону, и все приняло неблагоприятный для римлян оборот. Почва состояла из глубокого слоя тины, и тот, кто останавливался на ней, погружался в нее, а кто хотел идти вперед, скользил и падал. Оружие римлян оказалось слишком тяжелым, а вода слишком высокой, и в этом неудобном положении они не могли употреблять в дело своих тяжелых метательных копий. Напротив того, варвары, Привыкли сражаться на болотистой почве. Они имели еще и те преимущества перед римлянами, что были более высокого роста, и своими длинными копьями могли наносить раны на более далеком расстоянии. После бесполезной борьбы римская армия безвозвратно погибла в этом болоте, и труп самого императора не мог быть отыскан. Такова была участь постигшая Деце на пятидесятом году его жизни. Это был превосходный монарх, деятельный в войне и приветливый в мирное время. И жизни, и смерть этого государя и его сына были таковы, что их сравнивали с самыми блестящими образцами старинных добродетелей.